Тогда заключенных стали в массовом порядке ликвидировать. Есть сведения о массовых убийствах заключенных в Минске, Смоленске, Киеве, Харькове, Днепропетровске, Запорожье, во всех прибалтийских республиках. Недалеко от Нальчика находится молебденовый комбинат на котором работали зэки. По приказу Наркома внутренних дел Кабардино-Балкарской республики всех их расстреляли из пулеметов. Есть сведения, что однажды при отступлении была собрана большая группа заключенных в 29 тысяч человек. Когда появилась опасность дальнейшего продвижения немцев, В результате чего пришлось бы бросить лагерь Вольгинской НКВД отпустил на свободу всех, чей срок не превышал пяти лет, а остальных расстрелял 31 октября 41 года. Этот обычай сохранился и в мирное время. Лагерь, расположенный около Ашхабада, 8 декабря. 1949 года был разрушен землетрясением. Чекисты окружили его и открыли огонь по уцелевшим заключенным. Из 2800 человек осталось в живых 34. И все же война принесла с собой некоторые послабления. Перестали, например, преследовать религию. Призывы к традиционному патриотизму нашли отклик, по меньшей мере, в сердцах русского населения. И все жили надеждой, что как только война кончится, жизнь станет легче, колхозы будут отменены, террор прекратится. Война породила надежды на исправление Как говорит один из персонажей романа Пастернака «Доктор Живаго», и вдруг предложение охотниками штрафными на фронт, и в случае выхода целыми из нескончаемых боев каждому воля, и затем атаки и атаки, километры колючей проволоки с электрическим током, мины, минометы, месяцы и месяцы ураганного огня.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 25 июня 1945 года, поднимая тост на приеме в Кремле в честь участников Парада Победы, Сталин не случайно назвал простых, обычных, скромных советских людей «винтиками великого государственного механизма». Он намеревался восстановить старую машину и добился своей цели. В том же месяце стало ясно, показательные процессы были отменены после 1938 года не потому, что Сталин считал их неубедительными и бесполезными, а потому, что в тех обстоятельствах они были уже больше не нужны. Начался суд над 16 поляками-членами подпольного правительства И армии. главными обвиняемыми были генералы Акулицкий, который взял на себя командование армией Краевой после подавления героического Варшавского восстания.